Увидев его, Майский все понял. Машины не будет, розыгрыш с подставкой Сизова не получился. Он еще раз посмотрел на лица генералов и, видимо, нашел там то, что искал. — Улетаем, — сказал он, обращаясь к своим помощникам. Абуладзе захотел шагнуть к ладынину когда Майский вдруг задержал его. — Нет, — твердо сказал он. «Вы полетите с нами!» «Мы так не договаривались?» — вмешался Ладынин. «Он полетит с нами!» — закричал Майский. «Иначе мы взорвем третью капсулу! Быстро в самолет! Быстро!» «Я полечу!» — сказал Абуладзе, кивнув на прощание Ладынину и первым начал подниматься обратно в самолет. Майский поднимался следом за полковником. Путь к отступлению прикрывали Бармин и Эдик с автоматами в руках. Абуладзе был уже почти у самого люка, когда Ладынин показал ему четыре пальца и сделал вопрошающий жест. В ответ Абуладзе показал ему указательный палец, вытянув правую руку, и вошел в самолет. Они поняли друг друга без слов. Ладынин спрашивал, почему ни один из четырех генералов не улетал вместе с террористами. Может быть, они ошибались в отношении четверки? На что Абуладзе уверенно показал жестом цифру 1 Он по-прежнему был убежден, что один из оставшихся генералов был Иудой. Просто этому Иуде сейчас не нужно было никуда вылетать. Очевидно, он снова оказался умнее, чем они думали. И продумал лучший вариант своего ухода, чем простое предательство на глазах у всех. Самолет развернулся и медленно поехал в сторону взлетной полосы. Выскочивший на летное поле моряк Бежал за самолетом изо всех сил. «Подождите меня!» — кричал он. «Я тоже лечу с вами! Подождите меня!» Он с отчаянием видел, как самолет удаляется все дальше и дальше, и уже сознавал, что ему никогда не догнать свою мечту. Сзади уже с ревом сирен неслись машины ФСБ. Моряк остановился. Его мечта улетало впереди, а он остался стоять на этом летном поле. «Нет!» — закричал он, доставая пистолет. Больше он ничего не замечал вокруг, стреляя во все стороны. Короткая автоматная очередь положила конец его мучениям. Он упал на бетонную плиту и еще несколько секунд перед смертью недоумевал. Как могло такое случиться, что он опоздал на самолет своей мечты? Может быть, в следующий раз ему повезет больше? А потом было небытие. Монрови, Либерия. Местное время 17 часов 20 минут. Московское время 20 часов 20 минут. Самолет тяжело опустился на бетонную полосу, пробежал положенное расстояние и замер. Как раз напротив здания аэропорта, где был вывешен национальный флаг Либерии. К ним уже спешил джип с находившимися там офицерами американской армии. Люк открылся и первым выглянул Переда. «Все назад!» — приказал он. Мы не собираемся здесь долго оставаться. Вслед за джипом уже подали лестницу, которая подъехала к лайнеру. — Нам нужно только заправиться! — кричал Передо. — Только заправиться! — Сэр! — крикнул кто-то из американских офицеров. — Мы хотели с вами поговорить. Сейчас сюда летит представитель испанской авиакомпании. — Никаких разговоров! разъярился Передо. «Не поднимайтесь наверх, иначе мы взорвем самолет. Нам нужна только заправка. Только заправиться, и мы улетим».